Глава 22. В библиотеке Малого храма я остался надолго и сам оттуда не вышел. Меня практически вытащил тот же самый служитель, что меня тут оставил. Малец, открыв дверь и увидев меня в окружении книг, сначала пожелал доброго утра, а уже после заметил, что я самую малость не в кондиции. С его же слов, Красные глаза, весь бледный, пальцы рук дрожат, словно у болезного. Так он описывал мое состояние старшему товарищу, который и выступил основной пробивной силой в деле отправки меня в келью. Я помню, что сопротивлялся, и то на словах, недолго, а в крошечной комнатушке 2 на 3 метра вырубился, едва коснувшись головой весьма твердой подушки, по ощущениям, набитой каким-то мелким шуршащим крошевом. Серых песков этой ночью не было. Вообще ничего не было, кроме блаженного забытья, на всем протяжении которого мои мозги трамбовали полученную информацию, раскладывали ее по полочкам и пытались в глубокий анализ. Я многое узнал о местном пантеоне, состоящим из двенадцати богов, о том, кто есть кто, кто с кем друзья навеки или, наоборот, враги. Ультор, естественно, выделялся из толпы хотя бы тем, что его не любил никто. Была парочка богов, готовых терпеть его последователей, но саму бунтарскую сущность, последователи которой и сами стремились стать богами, не любил никто потому что в пантеоне и так было мало места, а борьба за паству в чистилище шла не шуточная. Посвященная местной вере книга даром, что помимо важнейших исторических событий древности, охватывала лишь последние 200 лет. Конфликтов на божественной почве за этот срок произошло чуть поболее шести сотен. Возвращаясь к культуре, можно сказать, что он – уникум среди богов, обладающий огромной личной силой, никак не привязанной к пастве и энергии веры. Он занимался в основном тренировками и самосовершенствованием. Ну а в качестве побочной деятельности, которую иногда путали с основной по причине незаметности пресловутых тренировок, Ультор промышлял отбором перспективных смертных. Метил их и ждал, пока наблюдатели затащат материал в чистилище, после чего опосредованно проверял своих последователей, способствуя раскрытию их талантов. И в конечном итоге стравливал ультариат, как называли его последователи окружающие, друг с другом. бог на 10 из 10. Но с другой стороны, цели у него мне вполне подходят. Я ведь и правда сколько не думал о иных вариантах избежать и демо или Инферно не смог. Вечная жизнь и не жизнь. Не такая уж она и вечная на самом-то деле. Появится очередной герой и грохнет злобную нежить или богомерзкого демона. Как основная цель она, в общем-то, не прокатит. Нужна была сила, следствием которой станет эта самая вечность. В идеале Божественность, но что-то мне подсказывает, что добиться этого ни хрена не просто, или до хрена как непросто. В общем и целом, прямо сейчас меня это не должно было волновать слишком уж сильно, так как вариант у меня и так лишь один становиться сильнее, развиваясь и наращивая свои возможности. И для этого нужно было не сидеть на месте сходу развив бурную деятельность, чем я и занялся через пару часов после пробуждения, уже покинув храм с основательным багажом знаний за плечами. Я прочел от корки до корки все то, что мелкий служитель посчитал самым важным, и краем зацепил все прочие книги, которые, к моему вещему сожалению, оказались достаточно э, ходнобойкими, так скажем. «А что вы хотели?» От литературы в храме Пантеона, который до кучи занимается обработкой всех поступающих игроков в нужном правительству первого города-ключе. Им было невыгодно предоставлять всю правду, и я, поняв это, решил, как можно скорее этот самый храм покинуть. Оставил им немного монет и полцентнера мяса, отлично сохранившегося в инвентаре, и был таков. Может быть, позже я еще надумаю вернуться к идее оказания храму помощи, но теперь они не выглядели совсем уж бессеребрянниками, так что и торопиться с этим делом я не видел смысла. Понимая части местных реалий и достаточно подробные денежные системы, потянули меня сначала на торговый этаж, а после и на являющийся его часть рынок где к нынешнему времени уже вовсю шла бойкая торговля. Я ведь, по сути, проснулся к вечеру, так что торговые ряды предстали передо мной во всем своем великолепии. Сотни лавок, толпы людей, включая весьма приметных игроков. Огромное разнообразие товаров и цены, которые ясно я туда-сюда пытался утрамбовать в голове ради составления примерного понимания того, что, куда и чего. Естественно, самой первой, недорогой, но нужной покупкой стала кипа дощечек и ножичков, скрипков вроде тех, что были у песца на воротах. Я наткнулся на них не иначе, как чудом, ибо додуматься было, надо среди зелий и ингредиентов продавать изделия из древесины – которые обычно использовались в качестве полотен для многоразовых ценников. Но проблему с общением я, по сути, решил, так что дальше дела стали спориться. Из всего многообразия зельеваров, коих было более чем до хрена, стоит сказать, я нашел и парочку алхимиков, торгующих своим добром по весьма солидным ценам. Очень солидным. Очень-очень солидным. Правда, и продукция у них была самой малость лучше моей. Те же зелья и лечения, которые я с позволения продавцов проверил через астрал, были аж церанга. А по соотношению исцеления на объем превосходили мои в 7-8 раз. А со слов продающих их наемных работников, такие зелья не только лечили парой кашель, но и ускоряли наступление начала процесса регенерации, повышая скорость ее протекания. При этом тираны, которые я своим варевом в принципе исцелить бы не смог, церанговые зелья алхимиков брали на раз. А вот зельевары, продавая аналоги лечения на объем в раз дешевле, не могли похвастаться влиянием зелья на свойства самой регенерации. Вот и разница. Подешевле, подороже, так сказать. По ходу дела, я также смог прицениться к оружию из черного железа, которое оказалось действительно дорогостоящим. За цену полуторного меча из этого материала можно было полностью снарядить латника из обычной местной стали Деранга. И причина не в одних лишь зашкаливающих физических характеристиках изделий из черного железа. Просто только черным железом можно было серьезно навредить целому перечню серьезных для этих мест тварей, вроде тех же мантикор, демонических существ, химер, осколков порядка и прочее-прочее. Обычно они встречались на пути к следующему этажу, так что, Можно сказать, что для метящих туда игроков и местных такая покупка была жизненной необходимостью. На самом смешным оказалось то, что, например, я бы просто не почувствовал разницы, подмени кто-то мой кинжал из черного железа на качественный стальной, который выглядел бы точно так же. Не тот уровень -с. Но сказать, что на рынке я просто смотрел, было нельзя. Так как все наличные монеты местной чеканки, самые по сути дешевые из всего доступного набора, я оставил у одного ушлого продавца одежды и обуви, обзаведясь весьма недурственными, свободными, прочными и не сковывающими движения штанами и основательными такими сапогами, с высоким голенищем почти до колена. Легкой обувкой не была, так как мысок, пятка и борта были укреплены металлическими вставками. Но я не стал отказываться от моды местных охотников. Если такие носят, а я видел, и правда носят, значит, это скорее необходимость, чем что-то иное. И стоили сапожки, стоит отметить, в десятеро больше штанов. Вот так вот. Следующим моим шагом стал поиск Менялы, который согласился по приемлемому курсу Махнуть мои дарги, дворфийские монеты из черного железа и цины, серебряные полумонеты теневого мира, но весистый мешочек более ходовых местных. Естественно, менял я не всю наличку, но и не скупился. Слишком уж высокой ценностью обладали все монеты, кроме самой мелкой, безымянной и чеканящейся прямо в черте города из металла, который можно было пустить в дело просто ее переплавив. Аналогично поступали, стоит отметить, и с даргами, и с цинами. На мой взгляд, при таком самообеспечении валюты имело смысл отказаться от концепции монет и использовать слитки или их кусочки, что намного удобнее и не требует чеканки. Но хозяин барин, и кто я такой, чтобы влезать с распредложениями в экономическую систему первого города? Мысленно поблагодарив орка со товарища, на средства которых я сейчас и закупался, приобрел россыпь мутных и страшненьких внешних склянок для зелий. Большие и маленькие, узкие и широкие, они все осели в моем инвентаре в ожидании появления того, что по ним можно будет разлить. То, о чем я мечтал, только оказавшись в чистилище, стало явью». Мой алхимический потенциал отныне сдерживался лишь отсутствием ингредиентов, которые тут продавали по совсем уж неадекватным ценам. Последним, что я целенаправленно искал на рынке, стали продукты. И мяса нет. В основном хлеб и разные овощи, стоящие разумных денег. В инвентаре они не могли испортиться, так что закупился я с большим запасом. У торговца, сторожащего навес, соседствующий с продуктовыми палатками, я также приобрел фляги с чистой водой, которая одинаково хорошо подходила и для питья, и для алхимии. На этой ноте я оставил рынок позади, двинувшись ко вполне основательным торговым лавкам. Они, как и все строения первого города, кольцом опоясывали центральную дыру, и представляли себя, где двух, а где трехэтажные строения, в которых для торговли, судя по тому, что я увидел своими глазами, использовались только первые этажи. Остальные этажи были жилыми, так что лавочникам не приходилось каждый день идти на работу и обратно. Спустился по лестнице на работе, поднялся дома, удобно. Что же до содержимого самих лавок, то интересно мне было не все. Так, оружие я просто проигнорировал. А со значительно более дорогими, чем на рынке, зельями ознакомился для большего понимания, так как ассортимент тут был не в пример шире. Магические товары даже при беглом осмотре впечатлили. В плохом смысле, своей ценой. А та же одежда мне уже не требовалась. Да и не за такие деньги, если сравнивать с товаром на рынке. Зато мое внимание привлекла лавка с неметаллической, но считающейся броней экипировкой. Едва переступив ее порог, я понял, что с пустыми руками отсюда не уйду. И за каких-то полчаса спустил две трети полученных с размена монет. По сути, почти половину от того, что у меня оставалось. И столько выложить пришлось за три самых обычных, даже не зачарованных вещи, которые, тем не менее, должны ощутимо повысить уровень моей выживаемости. Во-первых, жилет плотно обхвативший торс и прикрывший плечи выступами полунаплечниками, бронирование обеспечивалось за счет дополнительных накладок из плотной кожи там, где это почти не сказывалось на подвижности. Сам по себе он легким не был, но я был готов ощущать на себе лишние килограммы. Если они однажды остановят стрелу какую или лезвие чужого меча, в противном случае могущего оставить серьезную рану. Во-вторых, перчатки и наручи, в совокупности покрывшие собой все, от кончиков пальцев до практически локтя. Шевелиться было несколько непривычно, но тонкая кожа, защищающая пальцы, обещала со временем прибавить в гибкости. Тогда она должна по-хорошему, в принципе, перестать ощущаться. Но даже так я в бою не то, чтобы занимался плетением макраме. Кинжалом орудовать получается, и ладно. В-третьих, штаны на замену недавно купленным. «Да, я поторопился переодеться во что-то приличное и удобное еще на рынке. Ну, кто же знал, что обычные штаны тоже могут быть броней?» Основой этим служила прочная ткань вроде той, что была на неудачной покупке. Но добавились накладки из в меру толстой кожи. Самые крупные на бедрах, с внутренней и внешней стороны, и небольшие никак не сказывающиеся на подвижности, на коленях и у стоп. В них я все еще мог двигаться, как душе угодно, но теперь ранить мои ноги стало еще сложнее, что, несомненно, плюс. Следующим пунктом моего выхода в люди стало... Нет, не посещение библиотеки, как можно было бы подумать, а поиск территорий клана боевых молотов. Сама задача была бы необычайно легкой, если бы я умел говорить, но немота никуда не делась. И даже с немотой все было бы весьма просто, если бы в этом чертовом городе хоть кто-то умел бы читать. Но из десятка горожан, к которым я успел подойти, абсолютно все разводили руками и ссылались на неспособность понять рунную письменность. И лишь с одиннадцатой попытки, рискнув побеспокоить солидно выглядящего мужчину в дорогом костюме и с парой бойцов охраны за спиной, я все-таки получил, пусть не особо понятные, но все-таки объяснения. Обмозговав их и пройдя выстроенным в голове маршрутом, я таки оказался на втором кольце ремесленного этажа. Напротив своеобразного растянутого меж зданий ограждения с весьма приметно украшенными воротами. Три молота в окружении языков пламени. Один в один, как то, что было изображено на полученном от Дворфа знаке. Имя бы его еще узнать, но нам тогда было как-то недовежливости. до вежливости. «Человече! Лавки на первой линии! Здесь частные территории!» Донесся откуда-то сбоку громогласный голос, едва не заставивший меня подпрыгнуть. Я рефлекторно сделал шаг назад и развернулся, а в левой руке почти появился метательный старый киржал Почти, потому что я не обнаружил угрозы. А доставать оружие пусть и скрытой накидкой чревато, когда в нескольких метрах застыл столь необычный двор. «А ли ты подел к нам, человече?» Вместо кинжала я вызвал из винтаря дощечку и режек, быстро вырезав вереницу рун. Медлить не хотелось, так как компания странного дворфа напрягала. Он появился из ниоткуда, а от его пустых ладоней исходила угроза, сравнимая с отголосками мощи чудовищно огромной переработавший на мясо целый отряд мантикоры. Но не успел я закончить свое сообщение, как дворф встрепенулся. Не мой! я оторвал взгляд от доски, прищурившись. «Знак при себе?» Что ж, видимо, мой товарищ по несчастью добрался до дома несколько раньше. Пришлось убирать доску в инвентарь и доставать этот массивный и солидный знак. Вероятность того, что Дворф не имеет отношения к клану боевых молотов, была крайне мала, так как на бляхе пояса сего привратника переливался металлом уже знакомый нам знак из трех молотов. Потому я передал эмблему, можно сказать, без страха и опасений. Проверку Дворф провел моментально, всего лишь коснувшись раскалившегося металла голыми руками. Ожогов он при этом не получил. «Благодарю за спасение жизни нашего сородича, человек. Я Байтар Вордр, старейшина большого круга клана. Выражаю тебе глубочайшую признательность и признаю за кланом долг жизни». Это явно было что-то ритуальное, так как Дворф, говоря медленно и... Можно сказать, основательно фанил магии так, что я невооруженным взглядом с расстояния в пару метров увидел завихрение манны. Не лич, конечно, но тоже ничего так. Неожиданно дверка слева от ворот распахнулась на 180 градусов, вдарив со всей дури по каменной кладке, а наружу вылез еще более широкий и крупный двор в легких доспехах и с заброшенным на плечо боевым молотом. Да, за волжба, байтар. Не мой человек пришел. Резко бросил мой дворф, не заставив молотобойца как-то сдуться. Открывай ворота, нечего через тоннели гостей варить. Я бы возмутился, да только говорить не мог, а писать было неудобно. Массивные ворота распахнулись практически сразу после того, как молотобоец скрылся за широкой дверью, я смог воочию увидеть и оценить архитектуру земель клана боевых молотов. Дерево тут было еще меньше, чем во всем остальном городе, а камень выглядел просто потрясно, волшебно, грациозно. Сложно было подобрать подходящие слова для описания того, что, видимо, способны сделать умелые дворфийские руки, скажущимся скучным и серым камнем. Я от себя скажу, что за жизнь моего внука ты вправе потребовать любую услугу лично от меня, в разумных пределах. Говорил дворф максимально серьезно, на что мне оставалось лишь кивнуть и, достав доску, стереть старые руны и начать строчить новые. Координации движений с лихвой хватало для того, чтобы идти контролировать пространство вокруг и вырезать символы на податливой древесине. Байтар не стал продолжать, с интересом поглядывая на то, как я вывожу руны. «Я рад знакомству с вами, Байтар Вордр. Меня зовут ос И я с благодарностью принимаю ваши слова. Мне и правда не очень-то и нужны были всякие услуги, но это пока. Да и отказ в такой ситуации мог обидеть дворфа, чего мне не очень-то и хотелось. Старейшина все-таки, да и раз у него внучок так споро по подземельям носится, то и годков этому магу немало. Глядишь, и подскажет, чего когда я приду просить совета или помощи, если приду. Ваш внук без проблем добрался до Первого Города». Байтар вздохнул. «Его выбросило практически у самых стен. И только потому, что защитная магия Первого Города смогла отразить попытку протянуть тоннель телепортации прямиком в наш квартал». Наши предки руны выплавляли, как-никак. Последняя фраза была произнесена с гордостью. Ему крепко досталось, но он все нам рассказал. И о том, что ты, проходя испытания, извел на него немало своих зелий, и о том, что не стал утаивать вещей его соратников, хоть и имел такое право и такую возможность. Благодаря тебе будет сохранена не только жизнь Тизра, но и его воинская честь. Странная, конечно, честь, но ладно, не мне судить существ другой расы, культуры и вообще мира. Чтобы для тебя это не стало неожиданностью, ты должен знать о том, что сейчас тебя примет глава нашего клана. Он же и назначит награду в соответствии с твоими пожеланиями или нуждами. На самом деле квартал клана дворфов в первом городе был не особенно велик, так как и трех минут не прошло, как мы уже приблизились к чему-то, выглядящему словно замок в миниатюре. Тут стояла стража из дворфов с молотами, и тут же потихоньку копились радостные дворфы, В самых разных одеждах. Все они, как я заметил, чуть позже готовились праздновать. Оттого и бесновались, громко разговаривая, размахивая руками и разве что мордобои не устраивая. «Обычаи наши таковые, что исполнена будет любая твоя имеющая смысл просьба. Ну и только. Попросишь слишком мало – больше не получишь». «А если слишком много?» Байтар, скользнув взглядом по рунам, хохотнул и огладил бороду. «Ничего страшного. Тебе дадут еще одну попытку. Мы высоко ценим жизни наших соклановцев и сородичей, как ценим и благородство с честью. Ты проявил эти качества, спасая Тизра. Так что можешь рассчитывать на совершенно честную благодарность. «Но помни. Пробычий, ос!» Я кивнул, проходя мимо местных стражников. Суровые, кажущиеся невероятно опасными. Дворфы напоминали статуи. Неподвижные, словно бы, и не живые вовсе. «Забудь о вашем людском этикете. Он не имеет никакого веса в нашем народе. Веди себя, как привык». «Доброму гостю дозволяется многое, да и оскорбить нас тебе все равно будет непросто. Никто не станет тебе придираться». Это обнадеживало, но на накорябать ответ я уже не успевал. Мы миновали шикарный зал, из которого во все стороны тянулись все новые и новые коридоры. И уперлись в пока закрытые створки массивных железных ворот. Местный глава там, не иначе. Очень уж атмосфера характерная. Повинуясь жесту байтара, дворфы-гвардейцы, оставив палаши у стен, развернулись и синхронно навалились на очень тяжелые створки дверей ворот, распахивая их. Теперь главное не оплошать, если не в глазах дворфов, то хотя бы в своих собственных. А награда Была тут у меня одна долгоиграющая идейка, которую я и планировал озвучить первой. Конец книги. Для вас читал Сергей Кузин.